Глава 8 Легенда. Когда трупы начнут гнить, мы подохнем от вони. Уж слишком их много под башней, сотни. Может, и тысячи есть. Вся надежда на то, что через три дня нас уже здесь не будет, и потому уносить тела своих павших мы живчикам не позволяем. лоза заумно сказал, что те выполняют защитную функцию. Если перевести на людской являются дополнительной преградой для неприятельских воинов, которых один йог в ковчеге еще по сотне на каждого нашего. После недавнего неудачного штурма и бегства мы держим врага на расстоянии полета стрелы, так что поставленный гахарами полукруг оцепления начинается чуть ли не от соседних башен и уходит в долину между холмами. Стережет нас по-прежнему целая армия. Проклятые нелюди забрали всю власть над полисом и крутят, вертят пустоголовыми живчиками, как хотят что гонит их на убой к нам под стены, то заставляют часами стоять на краю лоскута. А ну конечно, известно, что самый страшный зверь человеком зовется, особенно если тот человек еще и при Но нас, стража врагам, и про обычного зверя не след забывать. Вон по холмам уже бродит. Слева стая волков, справа львов. Пока на такую толпу лезть стесняется, но в темноте осмеляет вестима. И пусть, если звери кого загрызут, из солдат лишь порадуюсь. Не жалко мне живчиков. Всегда нас, спаде ненавидели, да жадность сильнее была. Не будь этой ненависти, Гахары едва ли смогли бы так легко убедить местных в том, что с еретиками и грешниками, какими здесь считают заблудших, нужно срочно расправиться. Очередной гнилой полис. Но всему ковчегу гибели не желаю, конечно. Надеюсь, когда мы сбежим, Гахара не вырежут всех жителей подчистую. А удрать с лоскута мы желаем по-прежнему сильно после обнаружения слабости гахаров, не переносящих воздействие пугача. Террикус было запел песню про то, что ковчег спасен, и теперь мы изгоним из полиса демонов, но лосходу ходу разрушил его надежды. Не верит колдун, что фанатиков получится убедить нас не трогать, даже если гахары покинут лоскут. Уж точно не после того, как мы перебили без счета их братьев. Да и не сбегут не люди Сто шагов — это не 10 верст будут держаться подальше от терикуса и не более того. Тем не менее колдун, не знаю уж для успокоения одаренного живчика или чтобы запутать Гахаров насчет своих планов, разрешил Террикусу попробовать переманить солдат на свою сторону. Час назад они с его величеством летали к соседней башне. Прикрывшись сиянием, подобрались поближе к скоплению сил неприятеля и четверть минуты нарезали круги над зажмурившейся толпой. За это время пугнувший Гахаров Терикус успел донести до своих земляков мысли про демонов, захвативших ковчег, мол, одумайтесь, братья. Все, кто в страхе бежит от его пугача, одержимы, бейте их. Отрекайтесь от незверженного, это слуги его. Результат: полетевший на звук стрелы оскорбления и проклятия. Ло был прав. Живчики потеряны для нас навсегда. Без их помощи от Гахаров нам ковчег не очистить. Но тут речь даже ведь не про помощь идет. Мешать будут. Не потянуть нам войну с целым полисом. Слишком плотно его опутали не люди своей паутиной. Кстати, тварей мы этих изрядно в числе поуменьшили. Терекус сказал, что под сотню огоньков погасили, когда демоны с башни посыпались. Пока драпали, в спины им били. Жаль, подранков, которых немало ушло, зелями всех на ноги поставят. Наверное, уже и поставили. Только Гахары как сильные воины, нам теперь не страшны. В бою с ними самими нам отныне столкнуться не светит. Террикус мало того, что почует всегда, если кто из них в нашу сторону сунется, так еще и пугнет тех из гадов, кто отважится подойти к нему ближе, чем на сотню шагов. На Гохаров его этот дар замечательно действует, тех как ветром сдувает. А без них простым живчиком нас из башни не выковырять. 11 человек, кто сегодня погиб, даст единые станут нашими единственными и последними потерями в этом противостоянии. Дальше, разве что уже кого дикая земля заберет. Но с такой силой, какая у нас нынче есть, мы уверен на новый лоскут переправимся, или вовсе без жертв, или с малыми. 104 человека с долями под потолком, прекрасно знающие, из какой страны браться за оружие. Это даже без одаренных серьезная сила, а уж с нашими дарами... «Гля, еще фонарей натащили!» — ткнул я пальцем на соседнюю башню. Что с этой, что со второй, ближней на нас смотрит сразу по три ярких звездочки. Еще не стемнело, а уже зажгли гады свои дальнобойные фонари. Вся наша крепь сверху донизу их лучами подсвечена. «Паршиво!» — задумчиво пробормотал Ло. «Даже ночью теперь незаметно из башни не вылететь». — покачал головой король Эмрихта. «Именно. А мысль такая была. Перед скачком могли втихую. Ладно, не актуально уже». «Почему же?» — не согласился Хайтауэр. «Можно устроить налет. На две ходки остатков сияния хватит. Перебью там всех наверху, фонари сброшу вниз и обратно. Пока новые из дальних башен доставят, час-другой посидим в темноте». Пусть гадают, летали мы за это время куда или нет. Как по мне, так отличный план. Но колдун видит дальше. Mm -mm, «Не получится», — покачал головой Ло. «Но попробовать нужно». «Объясни», — не понял его величество. «Обмануть врага — половина победы. Пусть считает, что нам очень хочется погасить их прожекторы». «Это понятно». «Ты мне лучше скажи, почему не получится. На подлете призываю сияние и я спокойно рублю всех. Проверенный фокус. Рабочий». «Да, я тоже хотел бы послушать», — поддержал вепрь его величества. «Пока новыми штурмами даже не пахнет, наши все из отряда поднялись наверх. Тут и мунцы, и скучки, и сёпа, и валя. Народом заполнен весь верхний этаж». Людям хочется быть поближе к Дерхану и к Террикусу, от которых исходит защита. Только те, кто не в лес, и Копатели Блута не здесь. Один день продержались, еще три осталось. «Фокус не только проверенный, но и засвеченный», — развел ло. «Извините за кламбур. Второй раз уже такая хитрость не выгорит. Противостоят нам не дураки». «Защититься от сияния просто, достаточно изготовить затемненные очки, что дел недолго и вовсе не сложное. Уверен, стрелки у прожекторов уже снабжены таковыми. Тебя встретят залпом». «Закоптить стекло?» — пробормотал Чопарь. «И приладить их к глазам?» «Гениально! Как, я сам не додумался!» Демоны, демона небось поумнее тебя!» — фыркнул Клещ. «Эти всяко додумаются!» «Тогда какой смысл в попытке?» — возмутился Хайтаур. «Зачем лезть под стрелы? Среди моих даров нет покрова. Мы покажем свое желание избавиться от контроля. Это я уже слышал, обманный маневр. Но не слишком ли высока цена? Рисковать мной тебя не убьют», — перебил его величество Ло. «Возьмешь щит. Я местный большой укорочу для тебя». Тело голову прикроешь, а стрела другая в конечности — это терпимо. Уж поверь мне, я знаю. Подлечим. Хорошая шутка. Я, как и все, хохотнул, вспомнив, сколько стрел выдернул из себя Лоуже только в башне. Андер ради забавы их подсчитал. Девять штук. И это без тех, от которых колдун избавлялся снаружи, там наверняка было больше. «Пусть думают, что переиграли меня», — продолжил колдун. Наша главная ставка — тоннель. Они ждут, что я попытаюсь удрать с лоскута по воздуху, а мы уйдем под землей. Не стоит давать им шансы заподозрить неладное. Все вышло в точности, как говорил Ло. Стоило королю Эмрихта подлететь к соседней башне достаточно близко, как по нему ударили с залпом из дюжины луков. Сияние не ослепило стрелков. Враг, судьба точности выстрелов, хорошо видел цель. Пусть, само собой, не в деталях, а сияющим пятном, но и этого хватило, чтобы прикрывшийся щитом Хайтауэр, получив несколько ранений, немедленно повернул обратно. Теперь гахары уверены, что колдун не улизнет незаметно. Как и уверены, что наш наделенный сиянием летун больше не сможет застать их врасплох. Это важно. Лоу уверен, что в городе полным ходом идет строительство какой-то штуковины. Мудреное название я не запомнил способны метать здоровенные камни, какими можно разрушить башню. До скачка они не успеют закончить работу. Но на следующей седмице нашей крепи конец. Потому враг пока и не гонит солдат на новые штормы. По их разумению, время работает сейчас против нас. Полоса оцепления, отсекающая нашу башню от дикой земли, за прошедшие сутки еще увеличила численность стерегущих нас воинов. Зверь, конечно, пощипывает людской заслон, особенно ночью. Но новые живчики прибывают быстрее, чем гибнут жертвы звериных атак. Два дня продержались, еще два осталось. Половина срока долой. Дальше проще. Мы ведь тоже здесь не просто на попах сидим. Ждем скачка, как гахары считают. Большая часть тоннеля готова. Ход ушел далеко за лоскут, а ранхийцы уже приступили к созданию зала, куда вместятся все. Там, чем место получится больше, тем лучше». Нам придется какое-то время посидеть под землей, чтобы случайно наверх раньше срока не выбраться. Запас воздуха нужен, и пустоты под грунт, какой будут откидывать, пробиваясь наружу. Лос следит за работами. Там все путем. Под конец начнут лаз вести наискось вверх, чтобы к скачку между сводом тоннеля и поверхностью осталось десяток локтей. Колдун как-то определяет, на какой мы сейчас глубине. Все должно получиться». «А это еще что за... А ну-ка, заткнитесь все! Слышите?» На просьбу клеща не откликнулся только Хайтауэр. Его величество фыркнул, скривив недовольную рожу, и с грустью пожаловался в пустоту. «О, где же те славные времена, когда за такие слова можно было ввелеть всыпать плите к Грубияну?» «А если Грубиян благородный, вызвать его на дуэль?» — поддержал Вальдемар. «Господа, вы о чем?» — не остался в стороне Лигер Флам. «Еще один представитель очень знатного рода». «Я таких слов прежде вовсе не слышал. Затыкать меня, одного из четырех князей Хорда? О таком даже никто помыслить не мог». «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки Клещ. «Пристыдили безродного лаптя. Каюсь, неправ. Просто шум необычный. Вы все же...» Заткнитесь, пожалуйста. Дайте прислушаться. Вепрь громко заржал. Мы тотчас подхватили. Жаль, колдун ушел вниз посмотреть, как подземные работы идут. Он бы точно оценил это искренне «пожалуйста», клеща. Шутки с шутками, а здесь, в башне, к третьему дню заточения, все уже позабыли про титулы. И охотник на равных общается с королем, как и лавочник с князем. «Все». «Хорош!» — отсмеялся вепрь. «И действительно что-то трещит. Вон и живчики внизу всполошились. Давайте послушаем». Тут уж шутки закончились. На вершине холма как раз показался отряд из нескольких человек. Дозорные, а больше этим живчикам быть было неким, не останавливаясь, бросились бежать вниз по склону. Солдаты в долине немедленно засуетились, Отдыхавшие вскакивали с земли хватали щиты и оружие. Дежурищие выравнивали строй. «Не трещит, а шуршит», — поправил клещ Вепре. «Там что-то большое». Я был с Сёпой согласен. Звук страшный. Как будто по каменистому склону тащат волоком что-то тяжелое. Быстро тащат. Хруст, треск, скрежет. Дерхана сюда! Пусть дует наверх!» Приказ Его Величества, отправленный на первый этаж по трубе, сейчас будет исполнен. Там, внизу, у двери, как раз дежурят охранники короля Эммрихта. «Зверь?» С вопросом уставился на прислушивающегося клеща Вальдемар. «Хозяин!» Все тут же повернулись к сидящему в углу у опорного столба Террикусу. «И правда, чего это мы?» Он же звери издалека может почувствовать. И чем зверь крупнее и старше, тем с большего расстояния его живчик заметит. «Далеко?» — оживился вепрь. «Нет, на холм поднимается. Скоро сами увидите». «Но что-то мне его голос не нравится. Так-то Террикус трус известный, но сейчас-то чего бояться? Мы в каменной крепе сидим. Нас здесь попробуй достань». Раз хозяин из своего логова выбрался, знать его потревожили крепко. А кто потревожил? Гахары, живчики. Некому больше. Им и нужно бояться могучего зверя. Пусть внизу и даёка солдат, а без дара хозяина леса победить очень сложно. Иного так и вовсе никак. Кто же там так шумит? Может, нам на всякий случай укрыться? Предложил один знатный бездар чьего имени я не знал. «А то страшный зверь не почувствует, что в башне есть кто-то!» — фыркнул вепрь. «Дышим ровно. Смотрим в оба, ждем представления. Сейчас будет веселье. Он сюда не пугать ползет!» «Ползет? Точно! Вот на что этот звук похож!» «Змея!» Змей мгновенно поправил клеща, выпучивший глаза, как и все короли Эмрифта. И он прав. Называть змеёй, показавшуюся на гребне холма, громадину не солидно как-то? Это чудище тем огромным змеюкам, каких мы встречали в горах, еще будучи безымянными арха, явно в мамке годится, даже в бабке скорее. Сколько длины в чудовище, еще рано судить. Хвост пока не видать, даже близко. Но башка с небольшой дом размером. И обхват тела такой, что моими клинками не срубишь за раз. Высоты от земли до хребта локтей 20. — Да тут царь у нас! — нервно присвистнул вепрь. — Это тварь поди мира, ровесница! — Василиск! Василиск! Это он! — зашумевший народ непроизвольно пригнулся. Кто-то даже попятился к лестнице, миг, из-за каменного ограждения этажа торчат одни головы. — Что еще за Василиск? — вот и ло подоспел, вынырнул из люка и сразу к ограде. Он один сейчас стоит в полный рост. «Мы пропали», — прошептал в углу Террикус. Живчик даже не пытался поглядеть на огромного гостя глазами. Как сидел на полу, так и дальше сидит, прикрыв голову руками. Небось и даром на змеи не смотрит сейчас, чтобы ужас совсем не скрутил. «Василиск — это выдумка», — безуспешно стараясь придать своему голосу спокойствие, произнес король Эмрихта. Сказка, не подтвержденная фактами. Не смешите меня, фыркнул Флам. Этот тварь на холме, похоже, на сказку? Это просто большая змея, окончательно распрямился, взявший себя в руки Хайтавар. Просто большая? С нервным смешком переспросил Вепер. Да эта срань в нашу башню не влезет. Я многих хозяев видал, но. — Да объясните уже кто-нибудь, несведущим предзом все толком! — не выдержал Чопарь. — Лигар, вы явно в теме! — кивнул колдун на Флама. Рассказывайте, и побыстрее. Змея спускается. Ло нужно было добавить, спускается вся. Показавшийся из-за гребня холма хвост чудовища, как и прочее тело гигантской змеи, ползет вниз, чертя дуги по склону. Теперь можно уже оценить длину зверя. Там шагов 50. Если выпрямить и поставить торчком, сравняется высотой с нашей башней. Крепость, конечно, значительно шире, но спасут ли нас стены, решит варих проверить на прочность, не знаю. Мифический царь-царей зачистил лигар Флам, косясь набросившихся в рассыпную солдат из той части оцепления, которое перекрывала долину. Тысячелетний змей. Безостановочно странствует по дикой земле в поисках пищи, ненасытен и вечно голоден, Непобедим и бессмертен. только единый спасает от него рот людской, пряча от Василиска выход с порогом. Туда змею нет хода. Вот уже зашевелились и фланги, стерегущие нас армии. Солдаты спешат убраться подальше от приближающегося к лоскуту чудища. Часть живчиков заскакивает в соседние башни, часть, не в пример большая, устремляется дальше но не в сторону города. Их маршрут лежит влево и вправо от нас, бегство, что мы наблюдаем на флангах, пока еще не организованное. Под холмом дела хуже. Там творится полный бедлам. Кто-то, бросив оружие, мчит прямым курсом прочь от холма, на соседний. Кто-то, забыв, что к башне заблудших приближаться опасно, бежит на лоскут мимо нас. Кто-то понял, что бой неизбежно сбивается в кучи, выстраивая на пути чудища заборы из пика щитов. Смотреть страшно. Слушать флама тем более. «Поговаривают скачки лоскутов», — продолжал тороплив рассказчик. «Создатель как раз и придумал, чтобы люди могли где-то жить, не боясь, что проглот до них доберется. Василиск обречен вечно ползать меж по дикой земле». «Тогда это не он», — встрял Сипан. «Раз вылез к ковчегу, значит...» «Это все чушь», — не вытерпел его величество. «Лоскуты испокон веков скачут. Ваш Василиск уже уродился царем». «Что чушь? Единого промысел чушь?» Набожный флам словно совсем позабыл про приближающегося к лоскуту зверя. Лицо благородного блюстителя истинной веры налилось краской. «Господа, господа!» — поспешил погасить разгорающийся огонь праведного гнева принц Штольгарда. «Нам незачем спорить». «Сейчас все узнаем. Василиск знаменит не своими размерами. Вернее, не только и не столько ими. У нас есть все шансы увидеть легендарный дар царя зверей в действии. Нам помогут в том живчике, пощади создателях заблудшие души». «Какой дар?» — подался вперед колдун. «Вот такой!» — стоящий у края ограждения Рэм, вытянул руку с указывающим пальцем в сторону подножия холма, где заканчивающегося спуск змей изготовился встречать торчащими из-за щитов пиками крупный отряд солдат, из тех, кто предпочел бегству бой. Сначала я не понял, в чем фокус, но стоило до меня дойти смыслу увиденного, как по телу побежали мурашки. «Василиск!» — обреченно протянул Флам. «Это кара за... За что?» перебил его кто-то. — За что кара? — Мы так-то его избраннику помогаем, — подхватил другой голос. — Сотню демонов завалили, — прорычал наш второй летун, Дармиан. Он убил их за миг. Вот так сила. Сто шагов не дополз, как они все. Народ продолжал громко спорить, а я, позабыв, как дышать, завороженно разглядывал рассыпавшиеся, словно там были не люди, а деревянные куклы-струганки, ровные и плотные всего несколько секунд назад строй. Не выпустившие из рук оружия солдаты так и попадали в позах, в которых их настиг удар змея. Одни лежат на боку, другие на спине, устремив наконечники своих пик в небо. Третьи, кому не дали упасть, послужившие опорой щиты, продолжают стоять, застыв статуями. Но все жертвы атаки чудовища объединяет одно — ноль движений. Ни попыток подняться, ни стараний ползти, ни конвульсий, ни криков. Просто замерли в один миг и безропотно ждут приближения чудища. Может, кстати, и живы еще, но то больше не важно. Змей уже открывает гигантскую пасть. Дистанционно парализует добычу? Неизвестно, у кого спросил Ло. Славы единому в башне хватает образованных людей. В отличие от меня, к колдуна кто-то понял. «Всяк, кто встретится с Василийском взглядом, застывает камнем. А еще, говорят, его шкуру даже боевой дар не берет», — добавил Ран. Тварь тем временем доползла до застывших рассыпавшимися статуэтками живчиков и приступила к трапезе. Из широченной пасти Василиска выскочил длинный, непозмеиному толстый язык и словно сам был еще одним гадом обвился вокруг одного из солдат, подняв того в воздух. Вот и продолжение дара. Стоило языку змея прикоснуться к жертве, как тело несчастного тут же обмякло. Пика выпала из обвисших рук, голова завалилась на грудь. Василиск встряхнул труп, теперь уже в смерти солдата не оставалось сомнений, и втянул в пасть при помощи языка. Впрочем, последний тут же вернулся обратно за очередной порцией пищи. Секунда, и следующая жертва отправилась в чрево чудовища. Как же быстро он кормится. По мгновению на человека. И минута не пройдет, как он их там всех пережрет. «Взгляд парализует, язык убивает», — задумчиво произнесло. «Про шкуру пока неизвестно. Проверим». И шагнув к переговорной трубе, крикнул в раструб. «На змея не смотреть!» Я послушался. Отведя взгляд от жуткой трапезы звери принялся наблюдать за продолжающимся бегством живчиков. Сейчас местным, как и гахарам, наверное, уже не до нас. Представляю, что будет, если гигантский змей заползет в город. У людей просто нет ни единого шанса ему помешать. Бездоров-то. Будет кормиться, пока не пережрет всех в ковчеге. Неужели бежать с лоскута отныне — единственный выход не только для нас? — И действительно ненасытный, — пробормотал ослушавшийся приказа колдуна Его Величества. — Я тоже не удержался и бросил взгляд на чудовище. — Ох, еженьки! Змей подъел живчиков из того отряда и ползет в нашу сторону. — Не смотреть! Все от края! На виду не маячить! Все немедля присели. ложи бросился к дальнобойному фонарю, стоящему на треноге у одного из огораживающих верхних этажей башни каменных бортов. «Кайлар», — подозвал к себе колдун короля Эмрихта, — «попробуешь выбить глаз». Лось тянул с подставки фонарь и осторожно разбирал его на полу, отламывая куски корпуса. «А уверен, что сияние его ослепит?» — напрягся Хайтавор. Не, вот нет. — И я нет. Будешь в зеркало смотреть, но сначала проверим. Где твои люди? — А ведь это мысль, — оживился его величество. — Может сработать. — Ты понял, что нужно? Прикажешь им сам? — Я боюсь, тут одной моей воли не хватит. Риск слишком велик. — Понял, понял. И громко в трубу. — Тревор, Кайл, живо наверх! Эх, долго. Тут даже бегом подниматься не меньше минуты. Шуршание приближается. Ох, как попробует проломить стену башни башкой. Я внутренне сжался, приготовившись к худшему. Если все будет плохо, пониже спущусь и сигану невидимкой на чудовище сверху, зажмурив глаза. Не верю, что змеиная шкура, какой бы крепкой она ни была, устоит перед моими клинками. Но пока обошлось вроде. Внизу наступила относительная тишина. Судя по звукам, тварь остановилась в нескольких десятках шагов от башни. — Понятно. У нас же вокруг столько трупов навалено. Жрать принялась. — Господин! — вынырнули из люка запыхавшиеся охранники короля Эмрихта. — Держи! — протянул одному из своих псов полученное отло прямоугольное зеркало Хайтауэр. — Выставишь руку за край и будешь через него следить за змеем. Охранник кивнул и, взяв зеркало, шагнул к ограждению. — Ты тоже смотри, — повернулся его величество ко второму слуге. — Но глазами! Становись рядом с Кайлом! — Ого! Он же его на смерть отправляет! — Но какова преданность! И глазом не моргнув, слуга дома Хайтауров шагнул к своему напарнику. «И действительно псы!» «Что там?» Не приминул воспользоваться возможностью узнать, что происходит под башней нетерпеливый клещ. «Рассказывайте, что видите». «Змея ест», — сообщил Тревор. «Трупы», — зачем ты добавил, и так всем понятное Кайл. «Солдаты уже разбежались», — продолжил Тревор. «Кто успел?» — дополнил направляющие зеркало в разные стороны Кайл. — Тут и там остались стоять застывшие. — Лежит больше. — И в долине есть, и у соседних башен. — На Навскидку под тысячу человек. Тревору, осматривающему округу без зеркала, проще. — А дальше? За башнями застывшие есть? — уточнил колдун. — Дальше нет, все еще бегут. — Не оглядываясь. Сложно сказать, далеко, Впрочем, да. Определенно оглядываются. Ограниченный радиус действия дара. Сделал вывод колдун. Шагов 300. Он слышит нас. Непроизвольно отпрянул от края Тревор. Поднимает голову. Не отводить взгляд. Смотреть. Вот это отвага. Войны Эмрихта исполняют приказ своего короля. «Кайл, ты поймал его взгляд?» Тревор точно поймал. Пес Хайтау застыл статуей, навалившись на не давшее ему упасть ограждение. «Да!» — дрожащим голосом откликнулся Кайл. «Глаза у него желтые-желтые. Хоть и зеркало, а чувство было такое, что он в самую душу заглядывает». «Значит, прав, колдун. Через зеркало смотреть на чудовище можно». Приплыл Василиск. Сейчас ему Хайтауэр своими руками-копьями эти желтые-желтые глази выковыряет к Йоку. Для его атакующего дара, как и для моих клинков, не существует преград. «Вальдемар, попробуй привести в чувство даром». Тем временем приказал Ло принцу Штольгарда. «Не получится, поищем будилку. Может, зелье поможет». Лекарь торопливо перебрался к застывшему Тревору. Касание рукой головы, зеленоватое свечение — «Уже проще», — выдохнул вепрь. «Я... это...» — встряхнул головой пришедший в себя Тревор. «Взгляд только парализует, убивает язык», — повторил свои же слова колдун. «Я даже не заметил», — признался слуга Его Величества. «Раз... и сижу на полу». «Кейлор, вот еще зеркало» и понял, что нужно проверить. В разобранном фонаре обнаружилось сразу несколько разного размера зеркал. Король Эмрихта взял одно из них, покрутил его, так и так тренируясь смотреть на мир вокруг через отражение, и уверенно шагнул к краю. «Продолжает жрать», — хмыкнул он, глянув вниз через зеркало. «Ненасытное брюхо. Вы лучше зажмурьтесь, посвечусь все же. Надежнее так». «Вдруг ослепнет». Я закрыл руками глаза. Тогда, всего через минуту после прыжка одаренного с башни, нам стало известно, что легенды не врут. Ни шкуру чудовища, ни тем более глаза не поддались боевому удару. Напрасно Хайтавор колол звери своими руками-пиками. Ни ран, ни реакции — Змей даже не стал пытаться преследовать подлетавшую к нему назойливую букашку, стоило одаренному ни с чем убраться назад. Свечение же змей как будто и вовсе не заметил. Со слов короля Эмрихта, Василиск спокойно продолжал лопать трупы, даже когда одаренный сиял у него перед носом, отвлекаясь лишь на попытки поймать пастью и языком обнаглевшую мелочь, когда хайтавор подлетал слишком близко. По-настоящему неуязвимая тварь. Но что нас спасло? Ночь приближается, а мы все еще живы. Настолько же равнодушная ко всему, кроме пищи, и все же не ненасытная. Обожравшихся змей мирно дремлет внизу. По моим прикидкам, я тоже нет-нет разглядываю окрестности башни с помощью зеркала. Чтобы насытиться, Василиску понадобилось слопать под три сотни трупов. На какое-то время и мы, и Ковчег в безопасности. Внизу еще много еды, но что дальше? Змей не змея Гахара продолжают подсвечивать нашу башню. С наступлением вечера вновь зажгли свои фонари на соседних. Незаметно улететь не получится. Про ногами уйти нет и речи. Пусть оцепления больше не существует, но подменивший солдат живчиков в сторож не уступает им в бдительности. Гахара уже отправляли небольшой отряд смертников попробовать подобраться к закрывшему глаза змею с хвоста. Зачем им это было нужно, не знаю. Возможно, проверка как раз этой самой бдительности чудовища. Но результат вылазки помог сделать выводы, что им, что и нам. Зверь не спит, а кругу контролирует постоянно. Дал солдатам подобраться поближе к себе, видно, чтобы не ползать потом далеко, и резко дернув головой, поймал взглядом троих смельчаков из пяти. Остальных, успевших вовремя отвернуться, змей к нашему расстройству не поленился догнать и прикончить без всяких даров. «Выйдешь тут прогуляться, ага. Лишь по воздуху драпать». Но Гахары не дремлют. Лоу уверен, что их отряды, несмотря ни на что, продолжают патрулировать округу, предвосхищая его скорое бегство. «До скачка один день. И все сложно». Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но подземный ход больше не кажется мне идеальным решением нашей проблемы. Если чудище решит остаться на лоскуте, то гахары в своем большинстве с него выйдут. Подставляться всем скопом под неминуемую погибель в бездонном чреве неуязвимого чудища им смысла нет. Ковчегу в таком случае однозначно наступит конец. И заблудшим, само собой, тоже. Разрушай башню издали... Катапульту они успеют достроить. И ловили туна, у которого даже на двушке дар дно имеет. Особенно если с таким грузом лететь. Тут у них нет сомнений, что колдун с его величеством сдернут в последний момент. Но двоим на дикой земле делать нечего. из с погоней на хвосте уж тем более. Тут и живчиков под командованием полусотни гахаров хватит с запасом. Ну а если же змей по какой-то причине предпочтет прилетевшей в холмы кормушки дикую землю, Уходить с лоскута, считай, лезть к нему в пасть по собственной воле. Йогов, выбор без выбора. И опять вся надежда на удачу и на светлую голову Ло. Ждем. Остался всего один день».